Глава 25. Вернестра успела закончить уже половину из 27 медитаций ясности, когда Сильвестре Яро вошла в главную гостиную, которую, как и весь этот этаж башни, выделил им зайлен Греф. Джедайка точно почувствовала момент, когда вторая девушка ее заметила. Сонный взгляд Силь тут же сфокусировался, и от нее пошла волна страха. Беспокойство, что ее мысли прочтут джедаи, было вполне объяснимо. Эмоции Силь прочитать не сложнее, чем голотекст с экрана. Тут и без силы нетрудно понять, о чем она думает. Хватило одного лишь взгляда на ее мрачное лицо. Вернестра распрямила скрещенные ноги, отпуская Силу, чтобы встать на плюшевый ковер гостиной, не упав. Порой после столь глубокой медитации тело становилось неуклюжим. «С добрым утром!» «Как спалось?» — поинтересовалась Вернестра, пожалуй, чересчур жизнерадостным тоном. Ей хотелось начать ладить с Силь, насколько это возможно, но она понимала, что навязчивость скажется прямо противоположным образом. «Нормально!» — буркнула Силь. Вместо вчерашнего рабочего комбинезона девушка облачилась в широкие черные штаны с заниженной талией, узкий красный топ и черную куртку. Лямки ее на спинного чехла пересекались крест-накрест на груди, Приклад бластерной винтовки виднелся из-за правого плеча девушки, а кабура оказалась закреплена чуть выше, чем вчера. «Можешь вернуться к своим... Эм, думам. Я искала Зайлена. «А, я его не видела. Лифт заблокирован, так что мы пока не можем покинуть этот этаж. Но где-то здесь есть дроид, если ты голодна или хочешь чаю». «Хорошо, спасибо». Девушка развернулась и направилась к выходу. Но Вернестра неожиданно поняла, что не хочет, чтобы Силь уходила. «Можно один вопрос?» Силь медленно развернулась. Выглядела она настороженной. «Конечно. Почему нет?» «В чем причина твоей неприязни к джедаям?» «Не хочешь отвечать, не надо. Я просто подумала, что должна спросить. Все же следующие несколько дней нам предстоит работать вместе». Сильвестри скривилась, прежде чем упасть на ближайший диван. «Не то чтобы мне не нравится, джедаи. Испытывать к вам неприязнь глупо» но мне хотелось бы знать, почему вас никогда нет рядом, когда вы нужны. негилы годами терроризировали фронтир, но пока они не устроили резню на валу, джедаи даже пальцем не пошевелили. Вы должны были заняться ими намного раньше, — объяснила девушка. Вернестра села на диван напротив. Это не... Сильвестри не успела закончить. Диван под Мериоланкой зашевелился, и та вскочила на ноги, а о нее тут же потерлось огромное существо, намекая, что его надо погладить. «Это плинка гранд Тилджанская снежная собака Зайлина. Ей нравится прикидываться мебелью», — рассмеялась Силь. «Не переживай, меня она тоже так подловила». «Я даже не заметила». «Стоит быть повнимательнее», — отозвалась Вернестра. Сила позволила бы легко обнаружить присутствие плинки, но все мысли джедайки сейчас были заняты предстоящим заданием, потому она и не заметила зверя. Сильвестре поднялась, нахмурившись, и повернулась к дверям лифта. Ты сказала, лифт заблокирован? Да, что? Зайлен не похож на того, кто нас бы запер. Тем более, мы вроде как на гостевом этаже, что тут делает его собака, задала вопрос Силь. У Вернестра возникло дурное предчувствие, и она повернулась к доставшей свою винтовку Сильвестре. Я за Имри, ты за Джорданной, скомандовала Вернестра. Силь молча кивнула и сорвалась с места. Вернестра не успела даже постучать в комнату Имри, как дверь открылась. Что-то не так, сходу заявил подаван. Мальчик был уже одет и проследовал в гостиную, где на диване успели растянуться Джарданна и Рэми. Силь нервно мерила комнату шагами и бросала многозначительные взгляды на двери лифта. С чего вы взяли, что что-то не так, поинтересовалась Джарданна. В отличие от остальных, она сохраняла спокойствие. Лифт заблокирован. «А Зайлин оставил плинку с нами», — пояснила Силь, указывая на огромную зверюгу, которая безуспешно пыталась поиграть с реми. Волька зевнула и свернулась клубком на краю дивана. «А внутреннюю связь пробовали?» — спросила Джорданна. «Блокировка лифтов на ночь — обычное дело. Помогает предотвратить потенциальные покушения и похищения». Троица уставилась на девушку, та лишь пожала плечами. «Многие считают, что украсть кого-то значимого ради выкупа — отличный способ заработать. «Но он оставил здесь свою собаку», — возразила Силь таким тоном, словно хозяин башни оставил набитый детьми корабль за заегирианским работорговцем. Джорданна ласково улыбнулась Силь. «Возможно, тому есть разумная причина. Может, это любимый этаж собаки. Я уверена, что у моих родственников целое крыло отведено под зверинец». Вернестра посмотрела на Силь и поняла, что та чувствовала себя сейчас так же глупо, как и сама джедайка. Неужели они обе напрасно поддались панике? Лифт звякнул, и его двери открылись. За ними стояли Зелен Греф, его шелковолосая телохранительница Гигаранка со слепительно-белым мехом Мастер Комок и Рид. При виде собратьев-джедаев Вернестра почувствовала, как к ней возвращается спокойствие. «Мастер Комок? Рид? Вы летите с нами?» – спросила она. Мастер Комок кивнул, а Рид невинно улыбнулся. «Кажется, приключения находят меня, хочу я того или нет». «Отлично», — пробормотала Сильвестри, возвращая винтовку в чехол и скрещивая руки на груди. «Теперь их уже четверо. Скорее всего, мы просто впустую потратим время, так что готовьтесь. Следующие несколько недель обещают быть невероятно скучными», заявил Зайлен Греф, обратившись к Риту и проигнорировав замечание Сильвестри. Его наряд оказался скромнее вчерашнего, и Вернестро даже слегка разочаровалась отсутствием плаща. Зайлин слишком уж эффектно взмахнул его полой в кабинете сенатора Старос. Увы, с сегодняшним костюмом Грефа, на котором были надеты практичные черные штаны и зеленый жакет, подобные театральные сцены исключены. Зайлин прошелся по комнате вместе с Башей и нахмурился, затем глянул на собравшихся. «Что-то не так?» «Лифт был заблокирован, и мы решили, что что-то случилось», отозвала Силь, делая шаг вперед. Она ударила себя в грудь, как принято на фронтире. «Сильвестре Яроу», — представилась она мастеру комоку и Риту. «Рад знакомству». «Я мастер-джедай Комак Вайтус, а это мой подаван Рит Сайлос. Мы здесь по просьбе мастера Стеллана Джиоса на случай, если задание окажется сложнее, чем ожидалось». Его легкий кивок в сторону вернестра и Имри — дал понять, что мы, подразумевала и их тоже. «Ну, наверное, чем больше, тем лучше. Мы же не спасать галактику летим, в самом-то деле», прокомментировала Сильвестри. Она скользнула взглядом по зайлину и поморщилась, словно проглотила что-то очень кислое. Вернестра внезапно осознала, что Силь совсем не горела желанием во всем этом участвовать. Раньше джедайка не задумывалась, зачем Сильвестри ввязалась в эту затею, но теперь ей захотелось это выяснить. Так что насчет лифта поинтересовалась Силь, поворачиваясь к Зайлину. Прошлой ночью у нас произошел небольшой инцидент, с учтивой улыбкой отозвался тот. В подобных случаях принимаются определенные меры предосторожности. Блокировка лифта входит в их число. Надеюсь, вы не слишком переволновались. Еще одно нападение? Спросила Вернестра. Зайлин кивнул. Да, но довольно-таки опрометчивое». Злоумышленники не получили ничего, кроме нескольких бластерных ожогов. Моя башня спроектирована по всем канонам безопасности. Я же все-таки Греф. Потому никто не сможет проникнуть внутрь, если я того не захочу. Я же говорила, Джорданна игриво подмигнула Сильвестри со своего дивана. У богатых своей причуды, пробормотала Силь, покачав головой. Вернестра не могла не согласиться. Верхние уровни Корусанта – одно из самых безопасных мест в республике. «Неужели подобные меры предосторожности действительно столь здесь необходимы?» «Так что? Выдвигаемся?» – поинтересовалась Джорданна, не спеша подниматься на ноги. Вернестре стало интересно, почему представительница клана Сантека решила принять участие в экспедиции. «Из-за Сильвестри? Может, ждала подходящего момента для красивого жеста, прямо как в романтических голофильмах? «Не исключено». Тем более Джарданна выглядела так, словно ее не волновало ничего, кроме собственных сиюминутных прихотей. Джедаи так себя не ведут, и в Вернестре подобное поведение казалось занимательным, но несколько утомительным. Джорданна производила впечатление весьма безответственной особы, но при этом стремилась защитить Тейкей от любых угроз. Вот такой любопытный парадокс. «Да», — ответил Зайлен Джарданне, и звук его голоса вырвал Вернестру из размышлений. Но сперва предлагаю всем проследовать в столовую для легкой трапезы, а я пробегусь по плану наших дальнейших действий, чтобы все предельно четко понимали цели нашей экспедиции. Зайлен прошел через гостиную в обеденную зону. Как и весь остальной этаж, столовая предназначалась не только для увеселений, но и для отдыха. Низкий стол в центре просторной комнаты окружало множество разноцветных подушек для сидения. Все заняли свои места. Греф сел во главе стола, Гигаранка расположилась за его левым плечом. Силь опустилась на подушке слева от зайлена, а Джарданна примостилась рядом с ней. реми осталась в гостиной, откуда они только что пришли. Комок и Рит устроились напротив девушек, Вернестр выбрала место поближе к джедаям, а рядом с ней плюхнулся Имри, тут же утонувший в мягких подушках. Свободного места хватило бы еще на десяток приглашенных. И Вернестра легко могла представить, какой тут стоял гоман, когда комната была полна гостей. Вскоре появились три дроида, которые сразу же начали разносить разнообразные блюда: Те, что с красной крышкой мясные, пояснил Зайлен, улыбнувшись силь, но отнюдь не дружеской улыбкой. Он будто бы давал девушке понять, что знает какой-то ее секрет. Сильвестри нахмурилась в ответ, что было весьма любопытно, но еще больше интерес вызвал быстрый взгляд Жорданны метнувшийся между девушкой и молодым человеком. Когда все наполнили свои тарелки, мастер Комок заговорил. ⁇ Господин Греф, пожалуйста, зовите меня Зайлен ⁇ прервал тот, после чего джедай кивнул ему. ⁇ Зайлен, теперь, когда мы все собрались, самое время рассказать, чем вас так сильно интересует эта область космоса. У меня сложилось впечатление, что сенатор Старос не вполне правильно понимает ситуацию. Зайлен улыбнулся, И почувствовал почувствовала его крайнее раздражение, но он быстро обуздал свои эмоции. «А, конечно же, вы правы, мастер комок. Теперь, когда мы вот-вот отправимся в путь, я должен признаться, что право аренды для моей семьи не единственная причина интереса. Чтобы все было максимально прозрачно, я поделюсь с вами всеми сведениями, какими располагаю. Но имейте в виду, я опущу некоторые детали, о которых моим конкурентам знать не стоит». Последнее предложение подразумевало Джарданну, которая увлеченно скармливала сосиски вольки, появившейся за ее спиной. Резонно, но я со своей стороны готова дополнить рассказ тем, что сама знаю о секторе Беренж. Джарданна сладко улыбнулась зайрину. Рядом с вернестрой поежился Имри. Они ненавидят друг друга, прошептал он наставнице, и та согласно кивнула. Вражда их семей легендарна, насколько я понимаю. Даже то, что они до сих пор находятся в одной комнате, уже достижение, пояснила девушка, прежде чем переключить внимание на речь Зайлина. Несколько веков назад республика довольно часто выдавала права аренды на пустые сектора рядом со своими планетами. Особый интерес представляли места, подходящие для гиперпространственных экспериментов. Сектор Беренж лучшая из них. Моя семья соперничала с Сантеками за получение прав на него. Определенные характеристики этой области – сделали ее оптимальной для проведения наиболее опасных опытов. «Одна из этих характеристик — отсутствие жизни на планетах», — вставила Джорданна. «Нет риска случайно уничтожить звездную систему или получить обломки, которые затем на гигантской скорости врежутся в населенную планету, как во время губительных явлений в прошлом году». Зайлен поджал губы из-за того, что его перебили, но кивнул. После того, как 20 лет назад аренда «Сантек» истекла, Моя семья сразу же подала заявку на ее получение. Но безуспешно, в этом заслуга группы ученых под руководством профессора Уока. Они решили, что уникальные параметры сектора идеально подойдут для научных изысканий. Берендж — просто бюрократическое наименование для нескольких звезд без планет. Там нет ни поселений, ни, что более важно, бродячих планетоидов и астероидов, которые отбрасывают тени в гиперпространство. Именно поэтому через сектор проходит множество маршрутов, в том числе несколько частных линий Грефов. Так что мы очень-очень сильно заинтересованы в том, чтобы занять этот сектор». Но профессор Уок также считал, что Нигила строит там оружие, добавил мастер Комок, на что Зайлен опять кивнул. «Да, а еще старый Гунган думал, что Нигила ответственны за великое бедствие и губительное явление», со смешком констатировал Греф, тряхнув головой. «У него была уйма бредовых теорий» и ни единого их доказательства. «Но ты же потеряла свой корабль в гиперпространстве?» спросила Джарданна у Силь, и глаза той широко распахнулись. «Не совсем. Его эм, захватили Нигилы, и тогда же убили мою мать», ответила Силь, опустив взгляд в тарелку. Зайленд цокнул языком. «Силь, нет смысла лгать. Голова девушки дернулась, и она посмотрела на Грефа, который повернулся к остальным». Как и наша дорогая Сильвестри, я ненавижу плохо говорить о мертвых. Но у профессора Уока была безумная теория о пропадающих кораблях и о том, что их выдергивают из гиперпространства. Он считал, что убитая Нигилами мать Сильвестри инсценировала собственную смерть, чтобы затем построить проектор гравитационного поля в секторе Беренж. Гунган пытался убедить Силь, что ее нештатный выход из гиперпространства вызвал не сломанный гиперпривод, а оружие, которое разработала ее мать. Просто нонсенс. «Вы не верите, что Нигилы разработали экспериментальный прототип гиперпространственного оружия?» – поинтересовался мастер Комак, чьи темные брови сошлись от волнения на переносице. «Конечно нет», – отмахнулся Зайлен. «Цена подобного проекта была бы просто астрономической. Но сенатор Старос, похоже, считает, что Нигилы – нечто большее, чем кучка космических голодранцев, которой они, конечно же, и являются. Однако, если я хочу получить право аренды, То должен развеять ее страхи. Изначально я собирался доказать им с оком, что все его теории придуманы потому, что Гунган хотел получить сектор для собственных целей, а вовсе не потому, что там существует какая-то реальная опасность. А что насчет покушения на силь? спросила Джарданна. Ее же пытались убить? Да, у семьи Греф полно врагов натянуто улыбнулся Зайлен. Ваши же агенты пытались убить Матриарха как минимум десяток раз. Полагаю, Сильвестри просто приняли за кого-то другого. Ни джорданна, ни силь не выглядели удовлетворенными этим простым объяснением Грефа. Но затевать спор все-таки не стали. Почему республика не отправила какой-нибудь звездолет на разведку? Это же так просто, протянул Рид. Уж поверьте, еще как отправила? Зайлен тяжело вздохнул. А еще я посылал туда разведывательных дроидов. Энергетические показатели всегда были в норме. По версии Уока... Оружие можно засечь только, когда оно активировано. «Если все это часть плана Нигилов, мы должны держать Республику и Орден в курсе всех наших передвижений», заявил мастер Комок, а зайлен согласно кивнул. «Чтобы все могло разрешиться без лишних жертв». «Конечно», — ответил зайлен «Но я уверен, в секторе ничего нет. И когда мы прочешем его по стандартной схеме, надеюсь, вы все подтвердите результаты, которые я уже представил сенатору Старос». «Почему джедаи?» Внезапно спросила Сильвестре. «Я имею в виду четверо джедаев очень много. Я слышала, что один джедай способен уничтожить целую грозу нигилов. Мне кажется, вы принесете больше пользы галактике и республике, сражаясь с этими мародерами, а не бороздя просторы Беренджа». Девушку переполняли эмоции, и Вернестра решила, что всему виной разговоры о ее матери. При любом ее упоминании Сильвестре бледнело, Ее лицо становилось угрюмым и неприкрыто скорбным. Ей явно нелегко давалась эта беседа. Мастер Комок улыбнулся темнокожей девушке. «Множество джедаев уже помогает республике вытравить нигилов. Впрочем, вы правы. Я тоже удивлен, что нас позвали разрешить деловой спор. Орден всегда готов прийти на помощь нуждающимся, но меня терзают схожие мысли». Зайлин вяло пожал плечами. «Сенатор Старос, похоже, считает джедаев безупречными, и поэтому потребовала, чтобы вы выступили в роли беспристрастных наблюдателей. А я уже согласен на все, лишь бы, наконец, закончить этот цирк». Вскоре в обеденной зоне вновь появились дроиды и унесли пустые блюда со стола. После этого центр столешницы раскрылся, явив взором присутствующих голографический экран. Светящаяся ярко-голубым карта галактики сразу же произвела большое впечатление на Вернестру. Девушка отодвинула тарелку с недоеденными фруктами и выпечкой в сторону, не желая пропустить ни единого слова из того, что скажет Зайрин. Сейчас мы здесь на карусанте. Мой транспорт доставит нас к Луне Нерала. На это уйдет не больше пары дней, если воспользуемся частными гиперпространственными маршрутами Грефов. Как гиперпространственный маршрут может быть частным, не понял Имри. «Ни у кого, кроме моей семьи, нет кодов доступа к Бакенам, соответственно, их не видят другие нави-компьютеры», — учтиво ответил Зайлен. Без навигационных Бакенов у корабля могут легко возникнуть проблемы с гиперпространством. Бакены гарантируют безопасность полета, помогая пилотам планировать маршрут и избегать встречи с потенциальными препятствиями. Множество Бакенов осталось в космосе со времен гиперпространственной лихорадки. Часть из них принадлежит семье Греф, и доступ к ним закодирован так, что только мы можем подключаться к ним и получать необходимые данные. Благодаря этим закрытым маршрутам мы доберемся до хайнестийского сектора и нашей главной семейной резиденции намного быстрее, чем по общедоступным трассам. На Галакарте в центре стола появилась желтая линия, наглядно демонстрирующая их маршрут. «И ваш настоящий корабль ждет в семейном комплексе Грефов?» — уточнила Силь. «О, да! Мстительная богиня в крайней степени экспериментальный корабль! передовые лазерные орудия, четыре досветовых двигателя и даже гиперпривод класса 0.5 со сдвоенным нави-компьютером, который работает в два раза быстрее большинства своих аналогов. Моя семья приобрела верфи на Кареллии около 10 лет назад, и этот корабль готов стать прототипом для республиканских сил безопасности, как только они оценят всю изящность инженерной мысли. Осмелюсь предположить, что после полета на нем вам будет тяжело вернуться к обычным грузовозам. Зайлен подмигнул Сильвестре, словно после какой-то шутки, понятной только им двоим. Девушка в ответ лишь нахмурилась. «Еще у меня есть несколько истребителей поменьше. Они нам тоже пригодятся. Также прототипы. Не столь утонченные, как ваши векторы, но такие же эффективные. Все, кто умеет пилотировать, получат по кораблю, чтобы проверка сектора заняла как можно меньше времени». Имри открыл был рот и хотел что-то сказать, но Вернестр откнул его локтем в бок. Ну-ка, тихо, негромко цыкнула она по Давану, в чьих глазах заблестели озорные огоньки. И что же дальше? поинтересовался мастер Комок. Вернестра задумалась о том, каким образом он получил назначение на их задание. Стеллан с самого начала собирался отправить мастера джедая. Почему-то это слегка задело Мириоланку. Возможно, потому что вчера Зайлин Греф назвал ее ребенком. А дальше мы летим в сектор Беренши, тщательно прочесываем пространство, пока не составим полную его карту. Утомительно, но именно этого хочет сенатор Старос, а значит, это она и получит», — произнес зайлен «Если вы полагаете, что мы столкнемся с нигилами, следует оповестить республику и орден», — сказал мастер Комок. «Лететь прямиком в ловушку нелогично». «Нет никаких свидетельств активности нигилов в Беренже, вежливо пояснил зайлен Даже бедный профессор Уок не сумел найти никаких подтверждений их там присутствия. Все его разведывательные дроиды вернулись совершенно заурядными показаниями, как и мои. Я бы не хотел отвлекать Республику и Орден от реальных угроз, с которыми вы боретесь. — Вы слышали о новых столкновениях в системе Хетцель? — Слышал. Комок отхлебнул из кружки чая, не сводя пристального взгляда Зайлена. Понимаю вашу дилемму. Вернестро осознала, что мастер-джедай — Доверял молодому Грефу не больше, чем Сильвестре Яру. «Нужно быть готовыми к неприятным неожиданностям на случай, если Зайлин о чем-то умолчал». «Но обещаю, если мы столкнемся с проблемами, то сразу же уведомим республику», — отмахнулся Зайлин. «Тогда чего же мы ждем?» — спросила Сильвестре, решительно поднимаясь на ноги. «Давайте выдвигаться как можно скорее». Зайлин Греф медленно улыбнулся и кивнул. «Да, отправляемся в дорогу».